Глава десятая. Серебряная клятва. Мы не смогли. Прости, Хельма. Нам пришлось отступить. Хайранк опустился на одно колено, но это не был знак верности. Он едва дышал, окровавленные волосы липли к лицу, на нагруднике виднелась вмятина. Голос обрывался. «Сколько?» — спросил Хельма. Хотел спросить другое, но привычно услышать число и как можно скорее добавить к прежним потерям было нужно. Я не могу сказать точно, но несколько десятков пленных. Хайранг не поднимал глаз от мокрой травы. И не меньше трех дюжин убитых. Раненых. Хельма, там была картечь, так что тоже немало. Но все готовы идти снова, как и я. Он заговорил быстрее. «Мы почти прорвались на западе. Мартиры пробили брешь в обороне лунных. Свежие части быстро не подтянутся. Да еще королевна, по слухам, ранена, а значит, с координацией...» Хельма глубоко вздохнул и остановил его. «Не сейчас. Действуем по плану. Атакуем ближе к вечеру. Зато попробуем со всех сторон сразу. Тут много лесов. Незаметно окольцевать их должно получиться». «Кольцо вокруг кольца». Хайранг слабо улыбнулся, качая головой. «Не ищешь ты легких путей?» «Если получится полукольцо до реки, уже неплохо», — успокоил его Хельма. Он сам ненавидел, когда фронт растягивается, но Аскован знал слишком хорошо, чтобы обольщаться. «Одних, даже главных ворот мало. Брать нужно сразу несколько, примерно как в Басилии» но без мелких маневров. Наскоком, пользуясь тем, что лунных со спины простреливают из города, а снаружи окружает ополчение. А пока... Он уверился, что Хайранг не может встать и подал руку. Отдохни, и людям били, как голова. Пальцы в железной перчатке уцепились за его ладонь. Хайранг с трудом выпрямился. Чугунная, но не из-за атаки, сам понимаешь. «Понимаю». Медленно отозвался Хельма, но ничего не смог добавить. Какое-то время они просто смотрели друг на друга, не расцепляя рук. Ненастное небо распухло, словно труп утопленника. К ночи можно было ждать беспощадного ливня. Плохо. Очень плохо для большой атаки. А ну как еще и гроза, неверные вспышки. Но надо. Сейчас, пока есть поддержка изнутри пока не все башни разрушены лунными пушками, а разрушенные удается спорочинить. чинить. По слухам, сам Тсина там, в обороне, каждый день. Да, нужно рисковать, но нужно и думать, что делать, если не получится. «Хайранг», — заговорил снова Хельма. Он думал ни день, ни два и окончательно пришел к тому, что пора это произнести. «Я бы хотел еще дать тебе некоторые указания» наперед, как своему доверенному лицу. «Доверенному». Хайранг разжал руку, опустил, точно услышал боль в этом слове. «Я слушаю Хельма, сделаю все, что смогу». Он говорил решительно, но глядел замученно. «Ну, хотя бы глядел, это лучше, чем прежняя виноватая отчужденность. Хельму больше не сомневался, С Хайрангом связан бунт наемников. Возможно, он что-то сказал Янграду. Интересно, а потом? Знал он, что его самого отправят умирать. Умирать! Пора назвать вещи своими именами. В таком составе, если лунные сразу не смешаются и не собьются, если опять дадут организованный отпор, ополчение поляжет в лучшем случае наполовину. Хельма потер веки. Голос совсем охрип. «Я хочу...» Он всмотрелся в светлые, ясные глаза, немного похожие на его собственные. «Чтобы когда «если» станет ясно, что мы обречены, ты попытался хоть кого-то увести и ушел сам». «Я не говорю о бегстве раньше. Я знаю, ты так не поступишь, но...» Хайранг молчал. Лицо его почти пополам рассекла рыжая кровавая прядь. Хельма с усилием продолжил. «Сам понимаешь, я бросаю все силы и иду до конца, каким бы он ни был, иначе смысла нет. Силы защитников кончаются. Отдадим столицу, отдадим все, но тебе...» Он увидел, что Хайранг еще больше побледнел и коснулся его плеча. «Гибнуть за компанию незачем. Когда меня убьют...» Подхвати командование с оставшимися из моих старших, возглавь их, они предупреждены. Но потом, когда и их не останется, тебя не убьют», — прошептал Хайранг. Хельма вымученно улыбнулся. Ему было все равно, но этого он говорить точно не смел. «Мне бы твою веру». «Нет», — упрямо повторил Хайранг, — «мы их переломим или...» Или твоя молодая жена будет плакать о тебе, если ты не послушаешься?» Мягко прервал Хельма. «Этого я не хочу. У нее и так не самая счастливая судьба». Хайранг вздрогнул, но ответил без промедления, и тон его был уже иным, чеканным, холодным, далеким от благодарности за милосердие. «Мне казалось, ты нас достаточно знаешь. Инельхаль скорее будет плакать, если я тебя послушаюсь. Она ушла от одного малодушного мужа не чтобы найти такого же малодушного вот так он на янграде храбрым добрым хельма разозлился на себя за то как хотел возразить с каким трудом держал детское не смей он давно другой да всколыхнулась горечь здесь то его нет вот только и эту горечь хельма уже отринул Сам теперь поражался на нее. Какого беса он, обманщик, хоть на миг поставил себя выше тех свергенхаймцев что полегли в Басилии или идут домой ни с чем? Какого беса надеялся на какое-то особое к себе и своей беде отношение? Какого? И он сказал, что думал. Янгрет — хороший человек. Он и сам слышал свой дрожащий голос, но ничего не мог поделать. Хороший, слышишь? И мы оба не дети с тобой, прекрасно знаем, почему все так. Вряд ли и ты бы со мной бился, если бы вам не нашлось денег. Это не было оскорбление, не была попытка поссориться. Благо Хайранг понял это, не поменялся в лице, даже слабо улыбнулся, кивнул и вдруг грустно прошептал. Да, конечно, это я со злости. Перед ним я уже вряд ли извинюсь, а ты... прости. Он все улыбался, но глаза горели, особенно ярко горели в кругах теней. Губы тряслись, синие от холода, разбитые. Хельма вздохнул. Этого он и опасался. Он пересилил себя и, понимая, что не совсем искренен, но нельзя иначе, сказал. «Помни, главное, прошу. Я не держу на тебя зла, ни за что. Ты обучал людей, давал хорошие советы. «То, что тебя отправили сюда, не значит, что ты должен платить жизнью за...» Он осекся. Хайранг вдруг засмеялся, качая головой. Поднял руки, так потёр лицо, что отцарапал его. Взглянул Хельма в глаза прямо, спокойно. И точно сковал льдом. «Отправили?» — шепнул он. «Нет, я сам выбрал, чем и за что платить. Янград не слишком пытался меня удержать». «Не заблуждайся, Хельма, оба мы...» Голос зазвенел, но Хайранг с собой справился. Не подлецы. Во всяком случае, на поле боя. Хельма на миг смежил веки. Правда, навалилась новым грузом. Что с ней делать? «Я и не говорил, будто ты...» В начал он. «Тогда не гони меня!» Хайранг отступил. На его золочёный наплечник упала капля дождя. «Я буду рядом!» И поверь, прослежу, чтобы тебя не убили. Ты нам нужен. А сейчас советую тоже отдохнуть. Хельма собрался и попытался воззвать к его разуму, напомнив. «Хайранг, то, что я тебе велел, это не дружеское пожелание, это...» Впрочем, Хайранга он уже и правда знал. Не удивился, услышав твердое. «Нет, не приказ. Приказать предательство нельзя. Во всяком случае, не мне». И он не твердо пошел прочь под усиливающимся дождем. Хельма опять вздохнул и, поколебавшись, направился в противоположную сторону к своему шатру. Хайранга он пообещал себе вразумить позже, может передумает, увидев масштаб риска. Аскавант пока стоял. Это вселяло надежду, но Хельма отступал уже трижды. Ни один прорыв успеха не имел. Удавалось разве что отвлекать врага, пока в городе подчинят башни. Между отдельными частями вялые бои продолжались даже сейчас. Хельма не слышал стрельбы и лязга, но чувствовал их всей кровью. Отчаяние только поэтому еще не захлестнуло с головой. Солдаты не сдавались, огненные тоже. Они правда шли до конца. Задергивая полок, Хельма едва поборол грызущее ощущение, что находится не там, где нужен. Может, должен объезжать и напутствовать ряды? может пробовать какую-нибудь очередную диверсию, но он не мог. Не осталось сил. Нужно скопить их к вечерней атаке, а вот если и она захлебнется, ох, лучше не думать. Опустившись на ложе, не позволив себе преклонить голову, а только привалившись к щиту, Хельма обессиленно зажмурился. Перед глазами тут же проступили раскисшая земля, окровавленное оружие, осыпающийся камень. Из его 11 тысяч осталось 8. Из 22, около того, тысяч солдат самозванки уцелело 19. Равные потери. Но каким страшным это число было для армии Астрары и каким смешным для врага. Впрочем, самозванка не ждала и этого, не ждала, что заполыхают бои под столицей и что осажденные будут так помогать из-за стен. Сина, бывшие друзья Грайна, его ученики, тех, с кем Хельма рос? Прежняя тоска, по Янграду и его офицерам, поверив в победу, по ощущению, что спина прикрыта, и так будет всегда, терзала уже меньше. Она обесмыслилась: мертвые не знают печали. А Хельма до смерти оставалось две-три атаки. Может, лежа в крови на поле боя? Он еще раз вспомнит какие-то подвиги и надежды: солнце и дяди на благословение, улыбки огня, поцелуй русалок, костры, звезды. А может, не успеет, тем лучше. Жаль, кое-что все же не вышло черный пес. Когда Хельма погибнет, некому будет исполнить обещание. Удивительно, что, чуя это, пират еще не сбежал. Не пробрался в город тайно не перешел на сторону самозванки и, более того, лично застрелил двоих из отряда, попытавшихся так поступить. Что-то держало его рядом, держало всех. Сколько непостижимых верных душ обрел Хельма за поход. Первый, последний. Некоторые души он под конец потерял. Свою тоже, но тут сам виноват. «Псы, странные они». Звучали в голове чьи-то давние слова. Местами будто люди, верные до слепоты. Этот вон даже веревку не рвал. Веревку не рвал. Что за глупый пес? Это про капитана вольницы было? Про бума или. Незаметно Хельма увяз в топкой дреме. Ноющие от сырости раны не смогли помешать этому. Путались мысли, ускользали звуки. Прошлую ночь он не спал. До этого спал пару часов. Близился настоящий сон, вечный. Надо было только подождать. Придавил плечи груз. Трясутся губы, дышать трудно. А знакомый палаш дрожит в руках, играет серебром на стылом уличном свету. За воротами кто-то воет. «Я думаю, он был бы рад отдать это тебе». Тяжелый голос, блеклый. Может, мы не ладили, но он тебя любил. Зато я благодарен. Пусть спит с миром, а ты — владей. Дядя стоит напротив, осунувшийся и хмурый. Хотя о чем ему горевать? Не оплакивать же Грайна? Пору скорее смеяться. Размышляя так, Хельма впервые в жизни не радуется ласке, от которой отвык. До тошноты хочется оказаться подальше, забиться в угол, заткнуть уши. «Но ведь палаш! Дядя принес палаш! Хоть какую память!» «Я бы... Только если бы он сам отдал!» Липечет хельма и пытается вернуть оружие. Но дядя уже спрятал руки за спину и словно злится. «Хочешь, чтобы я у царя спросил разрешения? Так ведь спрошу. Царь наверняка знает, чего бы твой наставник хотел. Он о нем все знает. Всё!» Нехорошо он сузил глаза, а вот складки в углах рта гневные, горестные. Ясно, Вайга, конечно, Вайга. Не думал дядя, что гибель Грайна станет не освобождением от прежних бед, а началом новых. Бронил, называя растратчиком и безумцем, не мог предугадать, что как отберут у врага жизнь, сам дядя с большинством любимцев окажется в опале, под подозрением, отлучен от царя. Вот и мается теперь. «Так берешь? «Почти рычит, хотя рычать не умеет». «Беру», — шепчет Хельма, только чтобы кому-то из них двоих полегчало. И дядя выдыхает. «Славно. Носи с честью». Хельма прижимает оружие к себе, бережно убрав в украшенные бледные бирюзой ножны. Рукоять хорошо лежит в руке, будто палаш родной. Будто для Хельма. От этого только хуже. Не ребенок нельзя плакать. Но первая слеза бежит по щеке и жжется. Как теперь жить? Кто учить будет? Пойду я, свет мой. Хинздра, кажется, понимает, треплет по плечу. Царь меня к себе, наконец, зовет. Может, смягчился. А может, я его утешу, чем, не знаю. Утешишь. Как его утешить? И надо ли? Хельма снится. Когда дядя уходит, в укутанную черным плащом спину летят отчаянные слова, почти крик. «Дядя! Грайна не отпели!» «Я знаю, не отпели и на болоте оставили!» «Почему?» «Ведь выяснили, что никакого заговора он не устраивал!» «Нет, это против него!» Дядя оборачивается резко, зыркает колюче. Вокруг ярких глаз особенно хорошо видны болезненные тени. Точно болотные огоньки глядят из трясины и велят «Молчи!» «Куда лезешь? Царь сам решил!» Голос срывается опять на рык. «Царь решил! Слышишь ты?» Вблескивают глаза. «Не я! Где мне? Или хочешь, чтобы и это спросил?» и чудится вдруг, будто сам дядя вот-вот завоет не то от страха, не то от горя. Хельма не отступает, но потупляется, крепче прижимает к себе ножны. Он не ощущает себя на свои тринадцать, словно стал снова ребенком, едва научившимся ходить и говорить. «Нет, нет, дядя, не надо. Я знаю. Тяжело тебе. Прости». «И ты...» Дядя тоже спохватился, устыдился, видно. «И ты, Хельма, зря я!» Но Хельма все понимает. Царь едва оправился от лихорадки и почти все время молчит, не пирует, не смотрит войска, не принимает послов, редко выходит к народу. Теперь никто и сам не хочет говорить с царем лишний раз. Хотя Грайна Грозный умер, Вайга властный, словно забрал себе его прозвище. Бояться его, как никогда прежде, ведь жалеть не дает. Только грай надавал. И жене, еще живой, но замкнувшийся и подурневший. Но с женой тоже все неладно. Пойду. Дядя хромая скрывается за воротами. Покинутый Хельма во сне прижимается подбородком к рукояти чужого палаша и просыпается наяву, когда холодная сталь касается его щеки. «Я пришел за твоей головой!» Не вскочить, не даже понять что-то он не успел. Блеснули в сумраке желтые глаза. Удар раскроил мятые покрывала на месте, с которого Хельма шарахнулся прочь. В ушах зазвенело. Лезвие широкого меча наскочило на червлёный щит. Закололо в висках. Но, превозмогая дурноту, Хельма перекатился по траве в поисках хоть какого-то оружия. «Стой!» Враг, железнокрылый, заставил его прянуть в сторону, противоположную той, где были палаш и пистолет. Прежде чем его бы настигли, Хельма схватил знамя на металлическом древке, вскинул почти на удачу. Клинок лязгнул по железу. Хельма напряг руки, вскочил. Опять отпрянул, выпрямился, судорожно вздохнув. Железнокрылый смотрел пристально, из-под лобья. Широко расставленные дикие глаза на лице цвета меди. «Не кричишь!» — протянул он на чистом солнечном наречии. «Не зовешь своих!» Хельма, лихорадочно оценивавший его сложение и наличие другого оружия, начал подступать. Железнокрылый, явно насмехаясь, шагнул назад. К счастью, пистолета у него не было. Дикари, как ни боролись с ними лунные, почти не признавали огнестрел. Они любили пускать кровь. И чем больше, тем лучше. Особенно в поединках один на один. «Раз ты здесь, в лагере кипит бой!» Наконец произнес Хельма. Немигающие глаза с кривыми зрачками буравили его. «Так к чему звать тех, у кого полно забот?» За мгновение до последнего слова дикарь взлетел и обрушился сверху. Рубящий удар срезал Хельма прядь волос, задел кожу на темени. Даже не это, а сама близость смерти, свист клинка подле уха, рычащий выдох, сбило дыхание. Но удар удалось отразить. Удалось устоять и, отступая, ударить самому. Ногой, кованым каблуком по крылу. Хельму не приходилось драться с железнокрылыми вот так. Не считать же штурм Тарваны, когда его сбили с лошади. Но уже тогда, катаясь с похожей тварью по траве, он узнал. Крылья чувствительны к боли. Дикарь зашипел. За секунды, что он приземлялся, возвращал равновесие, распрямлялся. Хельма метнулся в угол, к оружию. Пистолет был далековато. Да и порох мог отсыреть без защитной смазки. Так что Хельма выбрал верный палаш. С силой дернул его из ножен. Напасть не успел. Волна острой боли в боку заставила покачнуться. «Зря не кричал!» засмеялись рядом. «Я пришел один». Конечно, железнокрылый настиг его быстрее, чем он просчитал, и только рваность собственных движений спасла от удара насквозь. Но кровь хлынула. Участок кольчуги, принявший атаку, разлетелся звеньями. Отбиваясь, Хельма закусил губы, шатнулся. Он еле стоял, вязкие судороги разбегались по телу. Знобить стало сильнее, не первая рана за день». «Она разрешила тебя сожрать», — прошептал дикарь, подаваясь ближе. «Ей нужна только твоя голова». «Меньше», — огрызнулся Хельма, парируя очередную атаку и с не думать об этих словах. Они пугали куда больше, чем смерть. «Болтай». На поясе был еще кинжал, кажется. Но прежде чем мелькнула мысль, Железнокрылый левым кулаком ударил в бок прямо по свежей ране, и отшвырнул вторым ударом в корпус. Хельма встретился с затылком с собственным щитом и рухнул. Перед глазами поплыло. Спина и шея взорвались болью, а в следующее мгновение дикарь опять был рядом. «Меньше!» Рука впилась в волосы, вздергиваясь с земли. Хельма рванул с пояса кинжал и попытался вонзить железнокрылому под ребра. Сталь лязгнула о броню нагрудника, знакомую, слегка мерцающую, пусть и отливающую красным и похожую на перья. Лезвие сломалось, как кусок льда, а дикарь рассмеялся. «У нас есть пара похожих вулканов, и мы украли у твоих дружков этот секрет давно». Он произнес это почти с жалостью и ударил Хельма рукоятью меча по лицу. Казалось, в голове что-то треснуло но сознание не погасло. В последний момент он чуть вывернулся, уклонился и получил удар слабее, чем мог. Рот все равно наполнился кровью, шум в висках стал рваным и набатным. Превозмогая себя, Хельма уставился на противника и усмехнулся. Кое-что просто не укладывалось в голове с самого начала. «Бегаешь на привязи у самозванки. Так ты птица или псина?» То, на что он, пусть мало, но рассчитывал, не сработало. Железнокрылый встряхнул его за волосы, поднимая выше, и осклабился. Что дурного в хорошей привязи? Не то, что это колдовская погонь ваших царей. Слова что-то значили, что-то, от чего еще пуще пробрало зноб. Жалкие черви! Глаза дикаря сверкнули омерзением. Вы не заслуживаете того, что имеете. Знаете, с чудищами, блудливыми чужаками, мертвечиной. Хельма в очередной раз рванулся и сумел вскользь ударить его по оскаленным зубам. Хватка не разжалась, но ослабла достаточно, чтобы вырваться, отскочить, опять схватить палаш. Разогнуться уже не получилось. Бог саднил, словно там не хватало куска плоти. Может, и не хватало, смотреть не хотелось. Да! Вытирая кровь, шепнул железнокрылый. «Я точно тебя сожру!» За его широкой спиной снова раскрылись крылья. Он бросился быстрее ядра и опрокинул Хельма, вжал в землю, передавив локтем горло. В дыхании ощущался смрад крови, от которого замутило сильнее. Хельма каким-то отчаянным животным усилием скинул с себя мощное жилистое тело и успел ударить палашом. Клинок бы вонзился в живот, если бы дикарь не извернулся, не откатился в сторону. Но все же Хельма его достал. Рубаха под нагрудником окрасилась алым, лицо дрогнуло, и железнокрылый не сразу встал. Хельма, помня, что это существо, пусть могло, но не убило его спящим, дал ему подняться, прежде чем атаковать. Да и сам он выдохся, в голове билась. Колдовская погонь. Что ты знаешь, правайга? Прохрипел Хельма. «Удар! Второй!» Он отступил на подгибающихся ногах, упал на колени. «Он был ничтожеством!» Ухмыльнулся дикарь, сильнее пригвождая его к земле. «Такой же раб слезливой чуши, как ты!» «Кстати, понравилось в Вринаре?» «Мои люди постарались!» За скрестившимися клинками Хельма видел окровавленное лицо, с которого не сходило скал. Трепетали ноздри, кривые провалы зрачков вгрызались в сознание и без того расплывающиеся от ярости и боли. Дикарь словно собирался вбить его в землю, как когда-то испуганные кони вбили в ренарскую дорогу труп уголька. Значит, вот кто за всем стоял. Впрочем, можно было догадаться. «Неужели?» — выдавил Хельма и закашлялся, сплюнул кровь. «Тебе это нравится?» Я верен, — ответил равнодушный шелестящий шепот, лишь своей королевне. От крови уже сделался липким подкольчужник, Раны жгло. Хельма чудом увернулся от очередного удара кулаком, не дав окончательно выбить дух из едва подчиняющегося тела. Но слова били хуже, заставляли терять рассудок. Все сложнее было владеть собой. Красный смех незнакомой девушки звенел в голове. Красная пелена крепла перед глазами. «Самозванки хочешь ты сказать?» Рявкнул он, задыхаясь. «Царского в ней больше, чем во всех, кто там». Отрезал железнокрылый почти благоговейно. «Кем бы она ни была, во что бы ты ни верил, она достойна». Ринара все стояла перед глазами. Кровавая, темная, мертвая. Оттуда взывали сотни голосов. Взывали они и с моря. с дна хора. Из канав и могил. Отовсюду. Она забыла о своем боге. Шепнул Хельма. Гнев вдруг ушел. Схлынул резко, как штормовая волна. И вернулась капля сил. А мы? Нет. Это наш дом. Наш. Дикарь в попытке добить подался корпусом вперед и открылся. Хельма, пользуясь этим, Резко нырнул в бок, извернулся и с силой всадил палаш ему в спину. Казалось, он упустил шанс. Клинок прошел криво, не должен был серьезно задеть. Но что-то то ли треснуло, то ли хрустнуло. Железнокрылый вдруг хрипло охнув, осел на колени. Глаза расширились. Рука с оружием разжалась. Когтистые пальцы схватили воздух. Хельма выдернул палаш. Алая лужа удивительно быстро хлынула к его сапогам. Он ничего не понимал, бил ведь на удачу. Не ждал, что вот так кончится бой, но бой... Нет. Дикар согнулся, впился в траву. Нет, нет. Но бой, кажется, кончился, кровь все лилась. Он говорил без булькающих хрипов, выдающих пробитые легкие. Он не лишился чувств. Но огромные крылья выглядели странно, неестественно, будто... Хельма все пытался понять, на что, похоже, эта бездвижная обвислость. То, что левое, оказалось выше правого. Наконец понял. У азинарцев, у монахов, с их хитрыми, но неживыми конструкциями, крылья, если их приладить плохо, смотрелись примерно так. У дикаря они больше не шевелились. Казались не частью тела, но деталью плохо скроенного скоморожьего костюма. «Нет!» Он упал на бок. Было видно, как он стискивает зубы, чтобы не стонать. Хельма опасливо приблизился, вгляделся. Огромный корпус. жесткие волосы с тем же странным отливом, что и перья. Мутный взгляд, лицо в крови. Глаза встретились и накатил безумный морок, от которого Хельма замерз с занесенным палашом. А человека ли он ранил? Не птица ли упала перед ним с недвижными крыльями, несколько сухожилий которых он, видно, перерубил? Дикарь зажмурился. Из прокушенной губы тоже текла кровь. «Как тебя зовут?» — хрипло спросил Хельма. «Просто чтобы морок отступил, чтобы все снова стало правильным. У птиц нет имен. Цу. Донеслось до него, и палаш дрогнул в руке. В каком ты звании? Так же сдавленно задал он новый вопрос. У птиц нет и званий. Дикарь закашлялся. Шея его напряглась. Ногти впились в траву. Командующий легиона железнокрылых. И я прошу. Хельма все смотрел, как он корчится и брезгливо ждал последнее слово. «Пощады!» Рука дрожала. Перед глазами стоял уже не красный, а белый туман. В сердце больше не оживали прошлые смерти, но пульсировала злость. Этот дикарь напал подло, ранил перед решающей битвой, а теперь присмыкается. Наслышано о доброте Хельма, ну, конечно!» — расприготовил Ринарский подарок именно ему. «Нет!» Чуть не слетел с губ рык, но не успел. Цу опять замер, сильнее уткнулся в траву и шепнул. «Убей!» Он не открывал глаз, едва шевелил губами. Дрожали короткие ресницы. «Без крыльев она меня не примет, и никто. Без крыльев нас нет». «Она! Как же все просто на этой войне! Она полна глупых верных псов!» С обеих сторон. Цу разлепил веки и глянул в упор, жадно, умоляюще. «Ну же! Не смей щадить, глупый птенец, не смей!» Хочет пасть героем. Нет, просто пасть. Чтобы все кончилось, хоть как-то. Чтобы забыться и избежать от позора и боли. Хельма сам не осознал, как вдруг усмехнулся, горько и понимающе. Нет, нет, нет. Такого конца он не подарит никому, раз не может подарить себе. На милосердие это уже не похоже. Зато вполне сойдет за тактическое решение. Он сглотнул. Ноги едва держали. Рука с полошом опустилась и стала словно легче даже раненному боку. Одикар тихо злобно завыл, крупно дрожа. Все понял. «Я не убиваю просто так, Цу». Хельма отступил. Отвернулся, борясь с новым мороком. Есть у них с этой тварью что-то общее, одна беда. Я не знаю, почему тебя подослали сейчас. Почему мы встретились не на поле битвы, но раз так, от моего клинка тебе не умирать. Он пошатнулся, охнул. «Надо сесть на минуту, отдышаться, а потом звать часовых» у меня много пленных. Тебе доверяет сама королевна, так что... Тем хуже тебе». Он не увидел, скорее почувствовал, как зажглись отблеском последней силы желтые глаза. Когда Хельма оглянулся, Цу уже вскочил, ринулся вперед, левой рукой схватив меч. Хельма понимал, слишком мало расстояние. Поздно, да и не слушается тело. Не то, что не парирует атаку, даже не уклонится. И, не защищаясь, он лишь глядел, как приближается окровавленная сталь. Глядел и думал, не страшно. Так будет лучше, всем. Он это... Ударил гром, и опять взорвалась болью голова. Заслужил, заслужил! Слово разбилось на осколки. Хельма сжал виски, согнулся, но все же увидел. Цу взревел. Выронил меч, схватился за плечо и упал ничком. Его доспех пробила пуля. Пылающие глаза наконец закрылись. Тело обмякло, и только рот всё сводило с ярости. Хельма медленно повернулся, не в силах даже разогнуться. Янград стоял у входа в шатер, перезаряжая пистолет. Взгляда он не поднимал, отросшие волосы закрывали лицо. За спиной в небе бесновалась пожирающая серая буря. Кто-то кричал, шумел, бежал. Ты. Только и произнесли губы, соленые, разбитые. Ты здесь. Янгрид не откликнулся. Казалось, он не видел ни того, в кого стрелял, ни того, кого спас, а был занят только оружием. Руки подрагивали, глаза горели. Наконец он закончил и медленно, как-то нетвердо вернул оружие на пояс и сделал шаг вперед. Хельма не ринулся навстречу. Не смог. Нет, не посмел. Зачем? Он ведь понял, что грезит наяву, что дикарь отправил его во тьму и пожирает плоть. Янградом либо обернулись полчища, либо тьма поглотила его раньше, поглотила и привела в последний раз. Мол, поговорите, объяснитесь. Простите друг другу обиды. Но он, предатель, не имел права на эту милость. Он даже выпрямиться не мог, так болела голова. А постепенно боль, как огонь по щепке, расползалась по всему телу. В глазах вскипали слезы. Янгрид подошел еще немного, поднял взгляд. Во тьме раздалось хриплое, неверящее. «Хельма?» Увереннее, мягче. "Хельма". «Я успел!» Нет, ноги все таки предали. Бог пришлось закрыть дрожащими пальцами. Хватая ртом холодный воздух, он начал оседать под лицу, зажмурил глаза. Но, как и когда-то, ему не позволили упасть. Янгрид был уже рядом, поднял за плечи, поддержал. Видя, что этого мало, обнял, окутав острым запахом пороха и ливня. «Нет, нет, не смей умирать! Не смей! Рано, рано!» Хельма глухо засмеялся. «Так он не знает?» За смехом с губ слетел стон. Тьма надвинулась и разлилась в крови. И, пересиливая себя, Хельма отпрянул, забормотал: «Я уже не знаю, как просить прощения. Правда, не знаю, мне даже себя не простить. Иди своей дорогой. Мой мертвый друг. Разговор в Адре, померкшая ложь вспыхнули в сознании по новой, по телу пробежала судорога. Хельма поднял голову, увидел, что Янград не сводит с него расширенных, потемневших глаз, и попытался сказать еще хоть что-то, чего не сказал, о чем очень жалел. Мне не хватало тебя. Я не хотел, чтобы мы умирали и пусть твои кости услышат птиц». Вместо этого он опять стал падать, а слезы и кровь потекли по лицу. Янгрид снова сжал его плечи, но руки казались слишком тяжелыми и сами тянули вниз. «Нет!» Голос звучал издалека, звучал странно из-за ненужной, пустой тревоги. «Нет, Хельма, нет, слушай меня, слушай! Я здесь, мы все!» Мы не уйдем! Моя клятва! шепнул он, я.. Ладони казались все тяжелее. В них не получалось впиться. Бог разрывался, мир гудел, шатер заваливался куда-то. И Хельма сдался. Смежил залитые алым веки. Больше не вглядывался в того, кто возвышался над ним, и даже в кромешном мраке походил на огненного, чужого бога а потом Бог этот наклонился. Я же говорил. Его прижали ближе, но не остановили падение. Затылка коснулась сырая трава. Нет, я дойду с вами, с тобой до конца. Слово чести. Теперь это наш дом. Наш. Тьма, сомкнувшаяся с эхом собственных слов, была теплой и спасительной, и в ней Хельма остался один. Пусть нарушенное слово солнечного воеводы было золотым, сдержанное слово огненного командующего, серебряное, оказалось дороже. Мчатся во вспышках молний конники, бежит пехота, а в небе воет буря. Башни все в огнях и пламени, грохочут пушки. Кидаются друг на друга люди, крылатые и бескрылые. У королевны были высокие ставки, правда и приданное. «У воеводы Дома Солнца выше, Родина и честь». Но она так и не замкнула кольцо, а он не смог окружить ее, потому лишь что пощадил дикаря и пожелал обменять. Едва одолев боль, со списком своих солдат он послал луналикой слова «Бери кого хочешь для защиты, но приходи сама. Это твой крылатый пес". И она приняла горькую дерзость, пришла, А он, сам того не осознав, вдруг окликнул ее по-настоящему имени. «Сира? Так это ты?» Оно прозвенело в воздухе. «Короткое, простое, не царское». Прозвенело и словно ударилось о сияющий доспех белокурой королевны. Искривилось ее расцарапанное в нескольких местах лицо. И блеснули глаза. Прямо у и воды начался бой. Мчатся во вспышках молний конники, бежит пехота, а в небе воет буря. Башни в пламени и огнях, но огней все больше, а пламени все меньше. Лунные растерялись. Они не смогли понять, почему вдруг там, на краю вражеского лагеря, королевна нарушила правила обмена, выхватила меч и ринулась на воеводу, проклиная его странными, злыми словами. «Хвостик!» Хвостик, такая же дрянь, как был он. Все, всем портишь, все. Воевода не выдержал долгого боя, упал на колени и его заслонил другой с огненными волосами. Оглядел королевну, скрестил клинок с ее клинком, хотел велеть: "Убирайся со своим пленным, пока отпускаем". Не успел. Вокруг уже скалились и лязгали металлом, щелкали затворами, сбивались плечом к плечу. Одна за другой части с обеих сторон приходили в движение. Они видели, все неладно. Кто-то кого-то обманул? Это не штурм, но и не оборона занятых рубежей. Это побоище. Все бросаются на всех. Конные топчут пеших, а канавы все до единой красны от крови. И дрожат в небе ослепительные молнии, и бегут быстрее тучи, и клубится тьма. Падают лошади, люди, птицы. Смотрит на это мальчик в оборонной башне. Смотрит царь, наконец нашедший его и порывающийся увести. И чудится царю всюду тени, злые, голодные тени. То ли еще будет, все только начинается. Он не спал сегодня, все молился, молился о прозрении. Чет нагадал, спасется ли страна. Терзался вопросом, где так ушибся сын. Сначала врал, ведь что лошадь скинула, а потом и вовсе понес о колесицу. Искал слова для тех, кто защищал его, и для тех, кто затянул старую песню: Откроем ворота, глянем ближе на девчонку. Не нашел ни для кого, даже для себя. А когда город заполнился пушечным громом, и оказалось, что сына в тереме нет, пошел туда, куда повело сердце. Мчатся во вспышках молний конники, бежит пехота, а в небе воет буря. Башни все в огнях, но пламени больше нет. Потухли штурмовые пожары от ливня. Пушкари стреляют вовсю. И хотя страшно пока надеяться, тем более верить, видится глазу почти невозможное там, внизу. Огнегривых и молочно-белых лошадей больше, чем серых а в небе почти ни одной твари, похожей на уродливую птицу. Лунные, кажется, отступают».